Церковь Святителя Филиппа, митрополита Московского в Мещанской слободе. Этот храм наименован в честь удивительного человека и связан с именами не менее примечательных людей, оставивших след в русской истории. Согласно документам, история храма началась в 1652 году после перенесения мощей святителя Филиппа в Москву, когда была построена деревянная церковь. Филипп Второй, в миру Фёдор Степанович Колычев, был митрополитом Московским и всея Руси с 1566 по 1568 год. Он прославился своими обличениями опричных злодейств царя Ивана Васильевича Грозного. До избрания на московскую кафедру был игуменом Соловецкого монастыря, где проявил себя как способный руководитель. Из-за несогласия с политикой Ивана Грозного и открытого выступления против опричнины попал в опалу. Решением церковного собора лишён сана и отправлен в ссылку в Тверской острож-Спенский монастырь, где был убит. По одной из версий, малютой с куратовым. Прах был отвезён и похоронен в Соловецком монастыре. Инициатором возвращения мощей в Москву Выступил новгородский митрополит Никон, в миру Никита Минич Минин. В 1652 году царь Алексей Михайлович по согласованию с патриархом Иосифом решил перенести мощи святителя в Москву. 11 марта в Соловецкий монастырь было отправлено посольство из духовных и светских лиц во главе с Никоном, которое 3 июня прибыло на Соловки. По просьбе монастырской братии Никон оставил в монастыре часть святых мощей, а остальные переложил в привезённую с собой раку и начал с ними обратное путешествие в Москву. По дороге Никон письмами информировал царя о своём передвижении. На всех остановках мощи вносили в храмы, и при большом стечении народа совершали перед ними молебны. 9 июля 1652 года Мощи были торжественно принесены в Москву. Их встречали крестным ходом с участием царя и церковных иерархов. Он был прославлен для всероссийского почитания как святитель Филипп Московский. 19 июля 1652 года мощи были положены в серебряную раку в Успенском соборе около иконостаса. Возне и рака была покрыта серебряной доской, которая была утрачена при захвате Москвы войсками Наполеона. Часть серебра, отбитого у французов русской армией в 1812 году, была использована на возобновление раки митрополита Филиппа. Ко времени возвращения Никона в Москву с мощами Филиппа патриарх Иосиф скончался. Никон понимал, что вернулся в столицу уже практически преемником почившего первосвятителя. Скорее в том же 1652 году из числа 12 кандидатов митрополит Никон согласно царскому желанию был избран для постановления в патриархи. Никон согласился принять нелёгкий жебий патриаршего служения, но счёл нужным получить от всех клятвенные обещания быть ему патриарху послушными во всех делах веры и духовной жизни. Царь, бояре, народ дали такую клятву, Мало того, он получил титул великий государь в виду особого расположения к нему царя. Он принимал участие в решении едва ли не всех общегосударственных дел. Одним из первых дел нового патриарха стало строительство храма Филиппа митрополита на месте встречи мощей в Мещанской слободе. Это уже вслед за этим Никон начнёт свою реформу, которая приведёт к трагическому расколу и церкви, и русского общества. Вообще Никон всячески поощрял церковное строительство. При нём были сооружены богатейшие монастыри: Воскресенский под Москвой, именуемый Новым Иерусалимом, Иверский Свято-Озёрский на الولдаи, и Крестный Киюстровский в Анежской губе. Место, где был построен храм святителя Филиппа, находилось на землях, принадлежащих Троице-Сергиеву монастырю. Службы в храме продолжались до 1689 года. К этому времени она так обветшала, что её пришлось разобрать. Через 2 года, в 1691 году, на её месте выстроили новую, каменную. К этому времени царский престол занял Пётр I, отправив свою сестру правительницу Софью в монастырь. В середине XVIII века, уже в годы правления императрицы Елизаветы Петровны, Настоятель храма и прихожане просили о ремонте храма. Но настоящая перестройка началась только во времена Екатерины II. В 1777 году при московском архиепископе Платоне, в миру Пётр Георгиевич Левшин, храм начали перестраивать. Платон отличался завидной энергией и работоспособностью, будучи назначенным в 1775 году архиепископом московским. Он по-прежнему оставался в должности архимандрита Троицы Сергиевой Лавры и занимал должность директора Славяно-греко-латинской академии. Он был возведён в сан митрополита Московского и Коломенского в 1787 году. По преданию, уже тяжело больной, в 1812 году он хотел было ехать на Бородинское поле, чтобы поддержать русские войска. Церковь Филиппа митрополита Московского Была задумана в качестве домовой церкви под дворием митрополита Платона. Кстати, этим и определяются скромные размеры храма. Но проект подворья остался не осуществлён. К работе по перестройке церкви Филиппа митрополита Платон привлёк архитектора Матвея Фёдоровича Казакова. Строительство по проекту Казакова и под руководством архитектора Семёна Антоновича Карина длилось 10 лет. И к 1787 году был выстроен величественный храм в стиле раннего классицизма. Ещё на стадии проекта Казаков предложил оставить нетронутой трапезную, а разобрать только главную часть храма конца 17 века. К трапезной была пристроена двухэтажная ротонда. С севера и с юга к ротонде примыкают дорические одноэтажные портики. Вынос портиков равен выступу двухэтажного алтаря. Такое построение обусловлено желанием уравновесить композицию ротонды, которая нарушалась бы из-за примыкающей с противоположной стороны трапезной. Сама ротонда достаточно монументальна. Дорический фриз и сильно вынесенный карниз усиливают впечатление монолитности. Более дробные формы её завершения создают переход к лёгкой и воздушной беседке. Беседка-фонарик венчает ротонду и как бы намекает на его основную архитектурную тему — внутреннюю колонную ротонду храма. Так общее пирамидальное построение церкви, которое становилось с каждым ярусом легче и воздушнее, позволило Казакову внести в эту постройку элементы изысканной камерности. В оформлении внутреннего пространства церкви Были мастерски введены колонны большого ордера. Полукольцо четырёх ионических колонн и алтарная стена несут высокий светлый купол, прорезанный окнами-люкарнами. Хоры, помещённые во втором ярусе между стеной и колоннадой, опираются на столбы, стоящие позади колонн. Лирическую ноту в монументальную композицию вносит малый коринфский ордер алтарной стены. Он оттеняет по контрасту выразительность большого ордера. Ювелирная красота деталей отделки прекрасно гармонирует с крупными архитектурными формами. При общем классическом характере превосходной архитектуры, в частностих, здесь ещё много фантазии и живости в стиле предыдущей эпохи барокко. В 1889 году при храме было построено богоделенье А в 1896 году открыта церковно-приходская школа. Храм был закрыт в 1939 году. С того времени до 1991 года в храме находились государственные учреждения. С апреля 1991 года в храме возобновились богослужения. К 1997 году Было закончено строительство часовни и двух зданий комплекса Сибирского подворья, которые знаменуют собой духовное единение Москвы и сибирских земель.